Глава седьмая К радости или к горю, но корабль наконец-то прибыл в заданную точку. И все бы ничего, но ножный остров затонул еще тысячу с лишним лет тому назад, если, правда, пост не был оборудован под водой изначально. Мать честная! По обе стороны от корабля вспенилась морская гладь, И на поверхность высунулись золотые головы магического монстра вроде той золотой кобры. Этакая морская золотая гидра. Вот только из множества золотых пастей монстра шел пар или даже дым. Скорее всего, пожара не будет, только жирный черный пепел на воде и клубы пара от мгновенно испаренной воды. Урцзантан! «Помяни черта! Слава богу, хоть пароль сработал как надо!» Из-под воды вынырнула высоченная башня из серого камня, облепленная морскими водорослями и морскими звездами. По спине пробежали мурашки, когда я представил, как эта башня, едва не смывшая волнами нашу посудину, пробила бы крышей дно корабля. На уровне водной глади была небольшая площадка с закрытыми стальными дверьми, имевшими следы ржавчины, но так и остававшимися несокрушимыми перед соленой водой. «Эх, где наша не пропадала!» створки дверей раскрывались с неспешностью пьяного мамонта и с противным металлическим скрежетом вызывавшим сильную головную боль отзывавшуюся в зубах за дверью меня ожидала уже знакомая стальная кишка трубы заменявшей скоростной лифт видел один подземный бункер считай видел их все ага щас «Я спустился в большое сферическое помещение с быстро разгоравшимися молочно-белыми сферами светильников и пораженно замер от простоты и красоты убранства. Подводные стены были сделаны из толстенного стекла или чего-то подобного, показывая великолепный подводный мир». По спине пробежал холодок, когда вспыхнувшее подводное освещение высветило огромную тушу золотой гидры. Огромное змеевидное тело механически-магического монстра было в длину более сотни метров и, скорее всего, было рассчитано на сражение далеко не с деревянными корабликами или даже моторными судами». Бронзиум уже ждал меня у круглого дверного проема с прозрачной дверью. Интересно, как создателям этого бункера удалось обойти законы давления воды и почему я еще не загнулся, минуя декомпрессию, которую проходят все, кто погружается на морское дно? Эта цивилизация все больше и больше рождает вопросов, чем ответов. Боюсь, как бы меня потом не прикопали за то, что слишком много знаю. Мы миновали по моим подсчетам как минимум три караульных поста, пустых естественно, прежде чем я оказался в знакомой зеркальной комнате. Стальной столбик при моем приближении выполз из своей ниши и убрал защитный магический щит с углубления для ключа треугольника. Не про и пару минут, как из одного из зеркал вышла целая группа белых халатов с эмблемой Эвриксандрита на правом рукаве, и, не обращая на меня никакого внимания, разбежались по комнате, что-то проверяя и бубня себе под нос. «Я смотрю, ты точен, как часы, Рин! Ваше высочество, я пожал сухую крепкую ладонь принца. Как понимать ваше изречение?» «Да Оракул предсказал твой успех чуть ли не с точностью до минут. Как видишь, наши клистирные трубки последние три часа сидели, словно на иголках. Желаешь сполоснуться?» Я покачал головой. «Спасибо, прошлого раза мне хватило». Принц рассмеялся. После чего протянул мне небольшой продолговатый сверток. «Держи, из личных запасов отца». «Вину более семи тысяч лет, так что сам понимаешь». Я дрожащими руками принял свёрток, в котором ощущалась тяжёлая бутыль. «Ладно, не буду тебя задерживать». Хранитель просил передать, что наш оракул видел, как ты сражаешься на суше в каком-то храме. «Предсказание не точное, но вполне возможно, что на последней точке тебя будут ждать». «Я поморщился». «Спасибо за предупреждение, но я предпочитаю не знать своего будущего. Нет никакого желания трястись над тем, что может произойти». «Правильная точка зрения. Да, сестра просила передавать привет. Как я понял, в этой эпохе это как пожелание добрым странствиям». Я кивнул, поблагодарив открыть портал на судно на сей раз будьте добры рассчитать точные координаты иначе будете прыгать сами пока не настроите по хорошему ваше высочество в прошлый раз просто произошла накладка в настройке высоты окна у нас все готово шестое окно выведено на палубу кар я еле успел поймать испуганного воронка влетевшего в окно портала спокойно спокойно «Идем, нам пора!» «Ах ты ж, твою дивизию!» Я еле успел отскочить от окна портала, из которого неожиданно появился узкий клинок коллексы, едва не вспоровший мне живот. «Ваше высочество, вы моей смерти желаете!» «Рин? Мастер, это ты?» «Нет, блин! Тень отца Гамлета! Прекращай тыкать в меня каленым железом и собирайся, мы отплываем!» Клинок исчез, после чего, попрощавшись с принцем, я шагнул сквозь зеркальную дымку окна портала и, соответственно, кувыркнулся вниз, едва не разбив бутыль и не придавив вороненка. Клистирные трубки подвесили портал на расстоянии двадцати сантиметров над палубой. Выходит, что ее высочество хотела не выпустить ни кишки, а отрубить голову или проткнуть сердце. Сунув помятого каркарыча в руки подбежавший Елен, я, взяв сверток под мышку, пошел к себе в каюту, отдав команду на смену курса. Полночи, блин, правил заклинания. Русалки после своих писнопений уже начали утренний сон тренаж на палубе. Все бы ничего, только рыбой пахнет, как на рыбацком баркасе. Хам! Сонно пробормотала русалка, обиженно хлопнув хвостом мне пониже спины, отчего я едва не прошел мимо дверного проема навигаторской каюты. Да, размышлять вслух – дурная привычка. Через два дня пришел срок прощаться с пьющей русалкой. Это название мне больше нравится, но отражает суть. Сами понимаете, просто так бросать корабль в порту было бы просто обидно, Так что эти два дня плавания я провел строгая самоподдерживающиеся заклинания для того, чтобы корабль был всегда в плавании и делал остановку для сирен, которые начали, как и мы, считать его своим вторым домом. Хоть я и не мастер заклинаний иллюзорного отражения мира, но у меня получились довольно сносные иллюзии привидений, которые должны бродить по палубам и греметь цепями в каютах, Когда на палубе появлялись русалки, призраки должны пропадать. А когда они должны петь, появлялся призрачный оркестр, который должен подыгрывать сиренам. Месяца на два-три заклинаний хватит. Ну а дальше, увы, мои возможности не безграничны. Тем более, с наполнением заклинаний мне помогали Елен и постоянно ворчащая Алекса, которая вдруг стала жалко тратить свой магический резерв, на всякие пустяки. Первая привычка мага с небольшим резервом очень вредная, кстати. Из-за неё внутренний резерв плохо развивается и расширяется. Появление в порту корабля-призрака в клубах магического тумана и в свете зеленого света фонарей было настолько запоминающимся, что все, кто наблюдал эту картину в страхе и ужасе, бежали из порта прочь, куда глаза глядят. Вот так мы и оказались в порту Клонверк, королевство Велос. Чтобы не возникло никаких дипломатических проблем в дальнейшем, я решил попросту зарегистрироваться в порту, благо документы были при мне, надо будет не забыть поблагодарить инквизитора. Ждать пришлось часа три, пока на своё рабочее место не вернулись два пузатых регистратора швартующихся кораблей и мальчишка-писарь. Просмотрев наши бумаги, где бумаги хранила её высочество, особенно находясь в плену без единого клочка одежды, я затрудняюсь ответить – Писари внесли нас в реестровую книгу пребывающих, вписав Елен как мою ученицу, так как по возрасту у нее еще не было никаких бумаг, подтверждающих личность. Портовый кабак «Копченая каракатица» был забит моряками в захлеб, рассказывающими о том, как несколько часов назад в порт приходил морской ужас в сопровождении целого косяка морских сирен и самого кракена убийцы кораблей. ну это не байки. Русалки изъявили желание устроить торжественный прощальный заплыв, притащив с собой своего кальмара «Переростка». Я едва не посидел, когда увидел эту процессию с песнями провожавших нас русалок. Стоило за нами закрыться двери, как все взоры были прикованы к нашим персонам. Вру. Большая часть взглядов была прикована к стройной фигурке принцессы в костюме другой эпохи и, соответственно, совсем других нравов. У меня седалищный нерв аж зачесался от ожидаемых проблем». Нет, не с принцессой, а с моряками. Такое количество трупов будет проблематично захоронить, тем более на дипломатической территории. Так, после особо красочного выражения в адрес ее высочества я попросил Елен закрыть ненадолго уши, после чего, подняв магией тяжелый дубовый стол, опустил его на голову наглеца Я, конечно, все понимаю, но выражаться в такой манере о своих учениках и ученицах я не позволю. В ладони появился небольшой лепесток пламени, который быстро вырос до фаербола размером с футбольный мяч. Кто еще хочет показать свое умение выражаться о моих ученицах, говорите сразу. Трупы вынесут на задний двор, чтобы потом похоронить в море. Встал худой и довольно немолодой мак воды в кожаном комбинезоне. «Не слишком ли много на себя берешь, огневичок? Здесь море рядом, на это моя стихия!» Я, пожав плечами, рассеял заклинание фаербола и, используя уже высвобожденную магическую энергию, призвал клочок истинной тьмы, а в левой руке — слепящий лепесток света. «Я не огневичок, капля!» Стихийник в ужасе смотрел на две первородные стихии в моих руках. «Хочешь помериться с силами, но, боюсь, кабаки весь спорт придется восстанавливать!» А кинетический щит ударила несколько морских стилетов. Последний причем полыхнул красным, прежде чем упал мне под ноги. «Хозяин!» Собери с постояльцев деньги за будущий ремонт и на их похороны, так как придется всех присутствующих здесь привлечь по всей строгости закона. Скажу честно, у меня магической энергии едва на донышке, но они-то об этом не знают, а, видя, как струхнул стихийник, заволновались. Поздно. Я соединил обе стихии в единую сферу, после чего метнул ее в бросившего в меня магический стилет моряка. Стол, за которым он попытался спрятаться, рассыпался древесной трухой. Первым дал дёру стихийник, рыбкой уйдя в окно, после чего там началась самая настоящая давка. Не прошло и минуты, как кабак был пуст, а испуганный хозяин бился головой о пол, умоляя не разрушать дело всей его жизни. «Кабак» имел он в виду. Пришлось успокоить и дать ему две золотые монеты за порчу имущества. Так как во всех трактирах, кабаках и тавернах деньги берут заранее, чтобы посетитель не сбежал, не заплатив, хозяин не особо расстроился. Через пару минут двое дюжих половых навели порядок в трапезной, и подготовили нам чистый стол и три менее шатких стула. Не прошло и 5 минут, как стол был завален морскими деликатесами, вином и ротниковой водой для елен. Стража появилась минут через десять после того, как мы закончили трапезу и сидели, приходя в себя после всего съеденного. Больше всего со стороны это напоминало облаву на опасных преступников. так вот Представьте картину, как троих уставших и обожравшихся путников оцепили полукругом копий, через которые словно ледокол прошел командир стражи. «Встать! Вы проследуете с нами!» «Сначала представьтесь!» «Что?» Командир стражи побагровел. Я спокойным взглядом оглядел напряженных стражников и задыхающегося от возмущения капитана стражи. «Капитан, вы бы своим людям приказали опустить оружие. В противном случае может возникнуть дипломатический скандал, а все здесь присутствующие отправятся на каменоломни». «Да кто вы, демон, вас забери такие!» «Мое имя Риндан Серый. Я нахожусь в вашей стране по приглашению канцелярии его величества». В моих руках появился цилиндрик с монограммой и печатью правящего дома. Сопровождаю ее высочество Александринью де Дегорс, прибывшую морем и направляющуюся на близящийся бал во дворце, посвященный наступающей осени. Вопросы? Капитан держался молодцом. Взяв себя в руки, он принял цилиндр с бумагами и дрожащими пальцами достал плотные листы белого пергамента. С каждой секундой от прочитанного он становился все белее и белее. В распахнувшуюся дверь влетел стражник в легком доспехе и что-то зашептал капитану на ухо. «Все вон отсюда! Ваше высочество, господин Эрдан, я приношу вам свои извинения!» «Смутьяны будут пойманы и немедленно наказаны!» «Все хорошо, капитан, не волнуйтесь. Все претензии морякам я уже высказал. Я могу идти. Военные люди в любом месте всегда держат удар и сохраняют лицо. Да, капитан, надеюсь, нас сегодня больше не побеспокоят. В этом вы можете быть уверены». Алекса и Елен удивленно смотрели, как капитан на негнущихся ногах промаршировал к выходу и, щелкнув каблуками, одновременно с легким полупоклоном на прощание, вышел. «Эм, мастер, а посмотреть можно?» Руки мыло. Ее высочество возмущенно фыркнуло. Но не успела встать, как сам хозяин уже подал ей белоснежный валик полотенца, а двое половых стояли рядом с кувшинами и медным тазиком для умывания. В итоге пришлось дать прочесть «Язык мой, враг мой». «И чем, интересно, ты заинтересовал королевскую канцелярию Велоса?» Им понравилась подготовка их студентов по обмену опытом, пытаются внедрить в обучение подобный опыт работы, но пока слишком мало наработок, даже пытались сманить. Ого, и как же? Во время посиделок с эльфами никогда не пей их легкие вина. Когда они кончаются, вход ход идет медицинский спирт, после чего, что было потом, никто уже не помнит. Я только с тоской вздохнул. Студентка была и впрямь хороша собой. И не тяни ящерицу за хвост. ш, -ш, -ш, -ш, -ш да не тебя, бестлач чешуйчатая. Что и просыпаюсь у себя в палатке голый в объятиях студентки, прибывшей под личиной одного из проверяющих из дворянского, но обетневшего рода. И ты, как порядочный... Я кивнул, как порядочный, да, но не как глупый. Это был развод чистой воды, хотя должен признаться, раздеться за пять секунд и разбросать свое и мое нижнее белье по палатке, она мастер. Уже успевшая надуться, как мышь принцесса, удивленно распахнула свои, без того большие глаза. Так что, ничего не было? Оно мне надо. а а А ты стучи мне. Ваше Высочество, этих вы у себя во дворце разводите. Кодекс преподавателя, а именно пункт 142, запрещает какие бы то ни было связи со своими учениками, да и студентами в целом. Фу, а я уж испугалась. э, -э, -э стоп, то есть совсем ничего. Да, Ваше Высочество, а так как вы теперь с юной Елен ходите в число моих учениц, то это совсем ничего распространяется и на тебя в том числе. Судя по ее лицу, я думал, она меня сейчас ударит. Обошлось. Правда, теперь на ее лице была нескрываемая обида. И как долго? У меня по спине пробежал холодок. Что как долго? Как долго ты собираешься воздерживаться? Если я ей скажу про бордели, про других особ, с которыми можно снять напряжение, то, боюсь, до следующего урока по магическим занятиям с Алексой я уже точно не доживу. Может ей сказать, что я монах-отшельник и блюду? Не, не поверит, особенно после того вечера во дворце. Магический контракт заканчивается через пару месяцев после чего я планировал передать курс обучения другим преподавателям, а сам хотел бы вернуться в Вееромиров, в родные пенаты Академии Вееромиров. Я встал и поправил одежду. А теперь юные особы, мне бы хотелось найти гостиницу с белыми простынями и отсутствием клопов, чтобы в кои-то веки выспаться. М-м-м, На выходе из кабака нас уже ждали почетный караул и две улыбающиеся знакомые физиономии. Мы рады, что вы решили посетить нас, господин Эрдан. Мое почтение, ваше высочество. Урсон Толлин и Эвелин ван Олдрен. У меня такое ощущение, что стоило мне пересечь границу государства, как меня кто-то или что-то выдало. Пенал? «Журнал. Мне весьма нравится ваше спокойствие и жизнерадостность». «Журнал. Скорее всего, регистраторы обеспечены средствами магической связи и обо мне немедленно доложили, как и об алексе «Леди Эвелин. Разве студентов отправляют на такие встречи?» «Эрдан. Помимо того, что я являюсь студенткой магической академии Велоса, Я все же еще офицер связи. — Кто такая? — шепотом спросила Алекса. — Любительница скоростного раздевания в мужской палатке. Жаль, не представилась увидеть. И тут же зашипел от боли. У Алекса были весьма острые локотки. — Не веришь? — спроси Каркарыча. Он был единственным свидетелем ее стриптиза. Взглянув на почетный караул или же конвои, я спросил, «Решили нас арестовать под шумок?» Урс рассмеялся, «Упаси Боже, боюсь, что тогда бы пришлось восстанавливать весь портовый городок, так как я до сих пор впечатлен размахом ваших учебных сборов и подготовкой ваших подопечных». «Вы мне льстите!» Я поморщился, Ничуть. Наши студенты, которые обучаются у вас на спор, раскатали в дружеском матче две команды своих сокурсников. Прошу за мной. Думаю, в королевских апартаментах будет куда сподручнее вести беседу. Я уже видел, что на площади установили переносной походный телепорт». Кажется, ты хотел найти гостиницу. Думаю, королевские номера во дворце будут куда удобнее дешевых гостиниц с откормленными выводками постельных клопов. Не спорю, тем более нам практически по пути последняя точка рядом со столицей. Но мой тебе совет, будь начеку. Веласцы весьма ушлые и хитрые люди. Нас ждали, причем уже давно, и я боюсь, — Далеко не ради приятного чаепития или бала в нашу честь. — Мне можешь не рассказывать, — фыркнула Алекса и вошла в Марьево портала. Пропустив вперед дам, я, поймав за хвост ящера, шагнул в белое Марьево походного портала.